10. Она в Центральном парке, и день такой холодный, что она видит свое дыхание. Небо над головой белое, от горизонта до горизонта, снежное небо, но ей не холодно. Нет, не холодно в новом пальто из оленьих шкур, леггинсах, жилетке и смешных таких рукавицах. Что-то надето и на голову, натянуто на уши, отчего им так же тепло, как и всему телу. Из любопытства она снимает шапку и видит, что та не из оленьей шкуры, как остальная одежда, а вязаная, красно-зеленая. И на ней надпись «Счастливого Рождества». Она смотрит на шапку, как громом пораженная. Можно испытать дежавю во сне. Вероятно, да. Она оглядывается и видит Эдди и Джейка, которые ей улыбаются. Они стоят с непокрытыми головами, и она понимает, что у нее в руках соединившиеся в одну шапочки, которые они носили в другом сне. Ее переполняет невероятное ощущение радости, словно она только что решила вроде бы неразрешимую задачу, определила квадратуру круга, Или нашла наибольшее простое число. Вот тебе, Блейн. Пусть оно взорвет тебе мозги. Ты свихнувшийся поезд. На Эдди надета фуфайка с надписью «Я пью нозала". зола». На Джейке другая с надписью «Я езжу на такура распирит». Оба держат в руках покружки с горячим шоколадом, со сливками поверху, присыпанными мускатным орехом. «Что это за мир?» спрашивает она их. И вдруг слышит, как неподалеку хор поет рождественский гимн «Что это за дитя?» «Ты должна позволить ему идти дальше одному», — говорит Эдди. «И да, ты должна остерегаться Дандела, добавляет Джейк. «Я не понимаю», — Сюзанна указывает на вязаную шапочку. «Разве это не ваша шапочка? Разве вы не носите ее одну на двоих?» Она может стать твоей, если ты этого хочешь. Отвечает Эдди и протягивает ей кружку с горячим шоколадом. Вот, я принес тебе горячий шоколад. Больше никаких близнецов, говорит Джейк. Шапка одна, или ты этого не видишь? Прежде чем она успевает ответить, прямо из воздуха вдруг звучит чей-то голос, и сон начинает исчезать. 19. Говорит голос. «Это 19. Это Чезет. С каждым словом мир становится все более нереальным. Она видит сквозь Эдди и Джейка. Такой приятный запах горячего шоколада слабеет. Ему на смену приходит запах пепла, среда и кожи. Она видит, как шевелятся губы Эдди, думает, что он произносит чье-то имя, а потом...